Глава 37. Стреляй. Вера, послушай, может быть, ты забыла, но я помню, помню, как отец кричал на тебя, чтобы ты это прекратила, что ты после этого ему не дочь, а ты сказала, «Жаль, потому что ты всегда будешь моим папой». И ушла, выбрала меня. А ведь ты любила его больше всего на свете, боготворила его, принимала его выбор как свой, всегда, до этого дня. «Вера, я так благодарна тебе за этот шаг, потому что я любила тебя, ужасно любила. И когда мы расстались, я чувствовала себя хуже всего не потому, что осталась одна, и не потому, что сама всё разрушила, а потому что мне казалось, что ты зря тогда выбрала не его. Мне казалось, что ты ошиблась, а я тебя к этому подтолкнула. Но, клянусь, я тогда верила в то, что мы навсегда. Всем влюблённым кажется именно так». Смотришь на человека и думаешь «этот навсегда». И ошибаешься, каждый раз ошибаешься. Но стоит мне подумать о том, любила ли я кого-нибудь, как тебя. И не знаю ответа. Потому что, как тебя, я любила только тебя и еще Женю. Сейчас, когда Женя сама влюблена... И я вижу, что ей кажется, будто с ней первое это всё происходит, и думает она, «О, этот навсегда! Мне как никогда хочется, чтобы это оказалось правдой!» Но вот прошло восемь лет, и ты по-прежнему не даёшь мне ответа. Ты тот человек или нет? Или я ошибка? Или что? Что мне делать, Вера? Я как маленькая девочка, которая не знает, кем будет, когда вырастет. Это кажется почти невероятным, но и у Веры было детство. С тех самых пор, как Вера впервые всадила ножик в лоб одному мальчику в синих шортах, ей больше всего хотелось получить пистолет. Много лет спустя, летним днём, когда дождь всё так же пахнет облепихой, у меня есть фотография такого раннего осеннего дня, мы шли, лопали белые шарики с низких кустов, и Вера рассказала эту историю. Я боялась забыть, сфотографировала. Вера говорила, я не хотела. Секунда, и ножик, маленький, с пластмассовой треснутой ручкой, украденный у отца из тяжёлого ящика с инструментами, замотанного синей изолентой, может выскользнуть и попасть кому-то в лоб. «Будь осторожна, Женя», — сказала Вера. «Не делай так. Лучше вообще нож в руки не брать». «Потому что ружьё всё равно выстрелит?» — спросила я, сознанием дела. «Точно». «Так вот, конечно, на площадку прибежали его родители, а у него кровь течёт на рубашку, и ему очень больно. Оставаться мужчиной, когда тебе больно, он должен запомнить это и сейчас соврать. Соврать, потому что ему нравится эта девочка с неловкими пальцами, а ей нравится Мишка. Так всегда бывает. Не унывай, парень!» «Не унывай, парень!» — говорит ему отец. «Успокойся!» — говорит отец матери, который на высоких тонах пытается выяснить, кто же такой меткий и куда же смотрела воспитательница. «Отвернулась. На минуту буквально», — говорит воспитательница. «Московское время, 12.00», — говорит радиомаяк. «Это хулиганы», — говорит мальчик. И Вера улыбается. Мишка смотрит в её глаза, и ему ужасно хочется заплакать. Хочется, чтобы она пожалела его, или хотя бы ещё один раз ударила его ножиком, потому что потом она обязательно его поцелует. Он видел это в кино, он знает точно». Но она поворачивается к Мишке, тянет его за рукав и кивает в сторону кривой песочницы. Немишка, не мигая, смотрит им вслед, смотрит сквозь мамины руки, убирающие челку с его лба, сквозь вату и струйку перекиси, щекочущую кожу, сквозь белые халаты няничек детского сада, полоску пластыря, липкую, как ловушку для мух. Немишка знает, что такое предательство. Ему совсем уже не больно, и кровь не течет. Родители уходят за зеленый забор из кустиков акации, а воспитательница разворачивает газету. Он слышит, как она шуршит и чувствует масляный развод, до типографской краски. Они с отцом часто делали из газет одноразовые лодочки. Он слышит смех Веры и глухой звук падающего на землю ножика. Он плачет. Вера говорит, что запомнила это. А вот имя его нет. А однажды Мишкина семья решила переезжать. Вчера они с Верой были тили-тили-тесто, а сегодня Мишка уезжает навсегда. «Я вынужден с вами проститься», — говорит Мишка мишкина бабушка актриса в театре она выводит брови в узкую черную дугу берет свою лаковую сумочку и шелестит разбросанными по всему дому страницами монологов они переезжают с белорусской на аэропорт аэропорт это очень далеко целых две станции на метро и вера никогда не сможет туда приехать ей бы спросить его почему из какого это спектакля спрашивает вера Не знаю, говорит Мишка. А потом за ним приезжает машина, папа сажает его на колени и говорит: "Ну, ты попрощался с друзьями?" Вера отворачивается и начинает считать одуванчики на полянке. На ней джинсовые шорты, как у мальчишки, и руки путаются в карманах и завязываются в узел. Вера, зовет откуда-то из-за спины Мишка. Такой привычный и нелепый Мишка в клетчатой рубашке, который теперь будет жить на другом конце света. Воспитательница как-то рассказывала, что земля круглая, и если идти навстречу друг другу, не останавливаясь, когда-нибудь вы всё равно окажетесь в одной точке и снова сможете кидать ножики в песок, соревнуясь, у кого глубже войдёт. Вера поворачивает голову и, как можно обидчиво и косит взгляд. «Чего?» — спрашивает она, ищурится от яркого солнца. У Мишки в руках мнётся, как будто бы серебряная обёртка от конфеты, сладкая и яркая, как серпантин. Однажды ее подруга Дашка принесла шоколадный сырок, невкусный творог в очень сладком шоколаде, но чего-то было так вкусно, потому что чужой. Дашка разделила его на всех, и Вере достался маленький кусочек, такой, что им даже невозможно было испачкаться, но он был вкуснее, чем мороженое, вкуснее, чем горький шоколадки, и вкуснее, чем соленые лисички прошлым летом на даче. — Ну, чего там у тебя? — спрашивает Вера. — На вот! — и Мишка протягивает ей серебро в ладони. Оно сыпется в руки и одним литым созвездием ложится на кожу. Оно холодное по краям и горячее от Мишкиных рук. Вера отворачивается от солнца и рассматривает драгоценность. У нее в руках маленький стальной пистолет с настоящим курком на пружинке. Мишке принесла его бабушка. Это называется реквизит. И Мишка никому не разрешал его даже трогать. «Это тебе». Вера смотрит на Мишку и берет его за руку. Целую вечность она смотрит ему в глаза, а потом отталкивает изо всех сил так, что он падает на песок, потом вытягивает руку и упирается дулом в его напряженный лоб. Между ними несколько воображаемых пластмассовых линеек, по которым они обводили открытки на 8 марта, но он ощущает стальную твердость оружия частью своей головы. — Я попрошу маму приехать к тебе в гости, — говорит она, — и жмет на курок. Водитель давит на газ, и в воздух взлетают чёрные птицы дизельных паров. «Дети, пора обедать!» — кричит из окна повариха. Вера идёт в столовую, но моет только одну руку. второе она всё так же сжимает пистолет. Ей теперь нечего бояться. И очень может быть, что после тихого часа она отправится пешком вокруг земли. Этот мальчик, подаривший тебе пистолет, почему он оказался мудрее твоего отца?